Глава 1298. Прислушайся к своему сердцу. «Эм, почтённый, я не специально», – виновата сказал Ван Буэлла. По его мнению, мост обрушился потому, что он обрадовался и пошёл слишком быстро. Произошедшее было ужасным недоразумением. Кто мог знать, что второй мост окажется настолько хрупким? Что интересно, дело было не в слабости конструкции моста, а в том, что боевая мощь Ван Буэллы давно превзошла четвёртый шаг. Оторжение моста вызвало инстинктивную реакцию его тела и души дать отпор, что по итогу привело к конфронтации. Противостояние с Ван Буоле привело к обрушению моста. «Не останавливайся!» Отец Ван И вздохнул и взмахом руки повернул время вспять для обломков моста. Каменные фрагменты полетели в обратную сторону и в считанные мгновения собрались в новый мост. Издали второй мост в небе всё ещё казался величественной грандиозной конструкцией. Вблизи всё тоже выглядело как обычно. Как будто мост никогда и не разрушался, но вот при более детальном рассмотрении можно было почувствовать, что аура моста стала немного слабей. По ощущениям Ван Буэлэ, восстановленный мост был настроен против него куда меньше, чем предыдущая версия. Словно его подавили, и теперь он сдерживал свою силу, позволяя Ван Буэлэ стоять на себе. На сей раз Ван Буэлэ стал наступать на него аккуратней, поднимал ногу и осторожно ставил на поверхность моста, убедившись, что мост не развалится ещё раз. Ван Була с облегчением выдохнул. Вдалеке его ждал третий мост, только он собрался сойти со второго моста, как вдруг его затрясло. Внезапно возникшая в сердце мысль стала стремительно расти. Эту мысль вызвало то, что он увидел впереди. Невероятный мост, попирающий небеса, будь то третья, четвёртая, восьмая, девятая или одиннадцатая часть, стал иллюзорным. Мосты удалились всё дальше и дальше, отчего он чувствовал себя незначительным крошечным человечком, Расстояние между ним и мостами беспрерывно увеличивалось, словно мосты в одночасье превратились в огромные неприступные горы. Да и он сам находился слишком далеко. Он хотел остановиться, не мог контролировать этот порыв. Это желание многократно усилилось и превратилось в сильнейший импульс, пронзивший всё его тело. В чём-то это было похоже на поведение тех, кто способен найти тысячу причин, чтобы ничего не делать. И сейчас Ван Боле превратился именно в такого человека. Казалось, ему что-то на ухо шептали сотни голосов. Они убеждали его прекратить, повернуть обратно, сдаться и отринуть путь по пранью небес. Ван Буоле стоял на краю второго моста. Он мог сойти с него, но почему-то так этого и не сделал. Словно ему мешал невидимый барьер, не позволявший сделать решающий шаг. Отец Ван и поднял глаза вверх, дочь рядом явно переживала, что интересно за происходящим наблюдали немало людей с астрального континента Бессмертных. «Прислушайся к своему сердцу!» — Негранко посоветовал отец Ван И. Он прекрасно знал, что это было испытание моста. По этой причине он и настаивал на том, чтобы Ван Буэлэ лишил своего сердца доуизъянов. Если не пройти этот тест, то никакая сила и даже самая высокая культивация не помогут ему пройти дальше по этому мосту. Долгое время ничего не происходило. Наконец Ван Буэлэ поднял голову и посмотрел на третий и все последующие мосты а потом опустил глаза на край второго у себя под ногами. «Моё сердце хочет свободы. Чего ещё мне желать?» С этими словами он сделал шаг, тем самым сойдя со второго моста и направился в сторону третьего вдалеке. После первого же шага пространство вокруг него покрылось едва заметной рябью, после второго она усилилась, после ещё двух-третий мост вдали затуманился, казалось, будто эта часть мира стала иллюзорной. Однако это не остановило Ван Буэлэ. Закрыв глаза, он пошёл дальше. Пятый, шестой, седьмой шаг. Его окружение всё сильнее расплывалось. К восьмому шагу всё окончательно испарилось и обратилось в ничто. Исчезли даже звуки. Казалось, всё застыло. В полной тишине Ван Буэлэ сделал девятый шаг и как будто прошёл через незримую мембрану, а спустя какое-то время из одного мира в другой. И снова всё как будто остановилось. В этот же миг со всех сторон на него налетело множество голосов. Из-за их бормотания Ван Булы остановился. Гул голосов постепенно усиливался, теперь они звучали не только вокруг него, но и у него в голове, стремительно формируя образы. Помимо звука вокруг его глаз собиралось всё больше света, причём его яркость тоже усиливалась. Складывалось впечатление, что перед его глазами появляются ослепительно прекрасные образы. Ему в нос ударил знакомый запах тушеного мяса, а также слегка сладковатый аромат духовно-ледяной воды. Это пробудило дремлющие в нём воспоминания. Даже с закрытыми глазами он чувствовал, что находится в воспоминаниях. Воздушный корабль, поступление в Дао Академию Эфира. Только сейчас Ван Буэлэ понял суть испытания третьего моста. Этот мост проверял его сердце Дао, превращая воспоминания во внутренних демонов. Если его сердце Дао непоколебимо, то он сможет пойти дальше. Идти, несмотря на проносящиеся перед мысленным взором манящие образы. Если мне удастся сломить его, то он сможет пройти по третьему мосту. Стоит ему открыть глаза, как у него в голове поднимутся настоящие штормовые волны, тогда его шансы преодолеть третий мост существенно снизятся. В приятных образах Ван Була вздохнул и пробормотал себе под нос. Какая сейчас сыра! Такие внутренние демоны вчерашний день! Это испытание подходит для тех, кто не достиг четвёртого шага, но на меня это не подействует». Ван Буэллэ был слегка разочарован. Он уже хотел покачать головой и двинуться дальше, несмотря на образы, но подняв ногу, его внезапно посетила идея. Раз этот мост может воскрешить воспоминания, то он в чём-то схож с книгой судьбы и той статуей. Интересно, могу ли я воспользоваться его силой? Очень соблазнительная мысль. Немного подумав он на глазах Ван и её отца, и наблюдателей с астрального континента Бессмертных, Вернулся назад на 9 шагов, а потом вновь прошёл 9 шагов вперёд. Похоже, этого ему показалось мало, поэтому он ещё раз ходил туда-сюда. Посещающие его образы менялись. Сначала были прошлые жизни мира каменной Стеллы, потом он увидел сражение Бессмертного и Древнего много веков назад. Он даже увидел Нисхождение Чёрного Дерева и сцену появления шипа из Чёрного Дерева в изначальной вселёной Пустого Дао, но и этого ван Анбоуле было мало». Он хотел увидеть самые потаённые воспоминания истинного тела. Ван И странно косилась на него, её отец лишь бессильно пожал плечами. Наблюдатели с астрального континента бессмертных не знали, что и думать. Внезапно Ван Болы остановился и широко улыбнулся. «Готово». Его глаза открылись, перед ним предстала не картина воздушного корабля, держащего путь в Дао Академию Фира, а бескрайняя Вселенная. Причём это место не выглядело как её центр, больше напоминая окраину. Всё потому, что вдалеке виднелась огромная дыра. Если сравнить Вселенную с шаром, то внутри лежало безграничное, практически бесконечное звёздное небо, где находились не только Астральный Континент Бессмертных, но и Император. Тогда дыра вела за пределы Вселенной.